Глава семнадцатая. Тимирант. Но ну, так вот, за семь лет, прошедших с момента трагедии, ранее просто нелюдимая угрюмая княжна лиса превратилась в настоящую опустившуюся затворницу. В сарасе ни она, ни сестра не появлялись. И о себе напоминали только, когда их слуги приходили на рынок распродавать вещи из поместья. Их брошенные на произвол судьбы крестьяне выживали как могли, многие избежали на заработки в другие владения и уделы рассказывал даркморт все что узнал от местных а я задумчиво слушал и все сильнее убеждался в своей правоте и вот в один прекрасный день все меняется безобразно растолстевшие сестры внезапно появляются в городе и приносят зильеваром травы которые якобы нашли в тайнике отца Да вот только один из лавочников мне шепнул, что заготовки свежие и хорошего качества. Гораздо лучшего, чем когда-то поставлял князь. Потому на эту нестыковку указывать никто не стал. Зельевары с радостью принялись сотрудничать с царицкими. Ну а дальше ещё удивительней. В следующий раз сёстры явились в город через месяц и выглядели совершенно иначе. Они похудели и похорошели. Разумеется, местные дамы заинтересовались их чудесным преображением, Тогда и появилась летящая ласточка. За прошедшие с тех пор пять месяцев Элиса показала себя как жесткий и хитрый делец. Она не просто решила финансовые проблемы поместья, но и твердой рукой ведет его к процветанию. Она нанимает народ для работы в санатории искупает у своих крестьян всю продукцию по хорошим ценам. Элиса открыла счет в банке. Ну и вишенка на торте. Бывшие клиентки санатория… Отзываются о ней, как о настоящем диктаторе, но с нескрываемым восторгом. Молодая девушка сумела изменить жизнь пары десятков взрослых женщин в лучшую сторону, заставив их работать над собой. «Ты можешь себе такое представить?» «Вообще-то нет. Я такого себе представить не мог». Но побратиму ответил. «Не забывай, что девушка чуть не умерла. Два раза» а потом прошла инициацию в родовом источнике и раскрыла магию. Это могло сильно сказаться на характере. Да, но других таких магов я не знаю. Они, наоборот, расслабляются, когда обретают силу, потому что знают, применение ей всегда найдут и без денег не останутся. Элиса же пошла каким-то нестандартным путём. Если бы это было возможно, я бы заподозрил, что она скорее дракон, чем маг. Поэтому я девушкой восхищен». Сердце дернулось, как будто затасковало по чему-то утраченному, как будто когда-то знало, каково это — лететь выше облаков вместе со своей парой. Но ведь это нереально. Драконец давным-давно нет. Она действительно достойна уважения, Морд, но не нужно развивать эту тему с посторонними. Как бы и правда не навести на княжну его святейшество, вместе с его тягой во всём непонятном подозревать происки происки иномирных тварей. «Кстати, это могло бы объяснить подобные изменения», — кивнул мой догадливый друг. «И почему его святейшество люто ненавидит всех попаданцев? Элиса, если она, конечно, попаданка, очень даже хороша». Он ненавидит попаданцев из-за того, что не все они приходят из прогрессивных миров, как отец императрицы. В мать его святейшества вселилась душа беспощадного демона, который успел перебить всю его семью до того, как мой дед ликвидировал чудовище драконьей молнии. Забыл. Помню я это, помню. Но нельзя же всех чесать под одну гребенку. Даже хранители попаданцам благоволят. О чем вы? «С чего вдруг вспомнили об иномирянах?» — спросил вошедший в гостиную Дор. «Да так», — отмахнулся я небрежно. «Просто Морд пытается объяснить феномен лисы то тем, что она драконица, то тем, что иномирная душа». «А, ясно. Но нет. Оказывается, место трагедии находится недалеко от поместья сестры матери-княжон». Следов там, конечно, никаких не осталось. Отовсюду веет магия монахов. Поэтому я решил дойти до деревни и поговорить с местными. Так вот, эта тётка Гвинивера — настоящая тиранша. Мужа и хозяйство держат в ежовых рукавицах. Кони заводом управляет сама. И торговлей занимается вполне профессионально. Так что расслабься, Морт, это у них семейное. Ну вот, а я говорил, что всему есть логичное объяснение. С радостью поддержал я версию ледяного побратима. Сам не зная почему, но мне не хотелось, чтобы кто-то, кроме меня, подозревал, что Элиса не Элиса. К счастью, принесли ужин, и за столом я перевёл тему на полученный от градоначальника протокол собрания и бумаги из дворца. Их мы обсуждали весь вечер, подсчитывали возможных пострадавших, составляли отчёт для моего отца — с требованием отправить следователей ко всем, не доехавшим до сезона, девушкам. Но не успел я это перепроверить, как уже утром неугомонная княжна Арицкая приготовила нам новый сюрприз. Вместе с завтраком Лакей подал местную утреннюю газету и многозначительно намекнул, что на улице нас уже ждут толпы фанаток. «Элиса». Не придумала ничего лучше, чем на всю империю заявить, что принц и его побратимы решили улучшить свою форму к сезону именно в её санатории. И, конечно, теперь его ворота будут штурмовать, желающие взглянуть на это хоть одним глазком. А как в таких условиях вести расследование? «Ну, Элиса, ну я с тобой поговорю!»